Глава тридцать 39. Вихрь теней. Сладкий яд, не сводя глаз с пленниц, плюхнулась на диван и устроилась поудобнее. Может, теперь вы нас отпустите, спросила Татьяна. Кровь настоящая. Что вам еще от нас надо? А ты еще глупее, чем я предполагала, холодно сказала Ирма. Неужели тебе непонятно, что вы обе не уйдете отсюда живыми? Наташка тихонько всхлипнула. «Вы просто мерззительно, нахмурившись, сказала Татьяна. Как вы можете быть такой злобной? Я такая, какой мне пришлось стать, парировала Ирма. Хочешь выжить, будь сильной и злобной. Ты понятия не имеешь, что я вытерпела за свою жизнь. Каждый из нас стремится добиться чего-то, но не у каждого это выходит, а я смогла, пусть мне и пришлось ради этого прибегнуть к помощи сверхъестественных сил. Вы убили троих своих мужей, презрительно сказала Татьяна. И все ради денег. Ты ничего обо мне не знаешь, злобно крикнула Ирма. Так что не надо кидаться громкими обвинениями. Это Богодиров наплел вам всяких небылиц. Нашли кому верить? Этот старый кот всегда меня ненавидел, а все потому, что мне не повезло так, как ей. Она указала ложкой в сторону Наташки. Я не родилась в богатой семье и не росла на всем готовеньком. Мой отец был горьким пьяницей, а мать меня знать не хотела. Они отчего то считали меня виноватой во всех своих бедах и постоянно избивали за любые провинности. Когда они погибли, меня взяла к себе тетка, но и ей не было до меня особого дела. Мне что едва окончив школу, я удрала в Санкт-Петербург. Зато мне повезло с внешностью, и я стала моделью. Мой агент сумел устроить мою карьеру, я стала неплохо зарабатывать. Он был старше меня почти втрое, но я полюбила его и вышла за него замуж. Какой же я была наивной. Оказалось, что ему нужны лишь деньги, которые я зарабатывала, снимаясь для рекламных кампаний. Он разбогател, а я не имела ничего. Он все забирал себе. Я хотела развестись с ним, но он пообещал, что моей карьере модели придет конец, как только я уйду от него. И он запросто мог это устроить, ведь у него было столько связей в мире высокой моды, пришлось избавиться от этого подлого шантажиста. Ирма помешала Варева затем продолжила. Мой второй муж был влиятельным бизнесменом. Он любил меня и осыпал дорогими подарками. Но он сделал меня своей рабыней. Я жила в его доме словно в золотой клетке. Он никуда не отпускал меня одну и ревновал ко всем, даже к коллегам по работе. А потом он начал бить меня, и моя жизнь снова превратилась в кошмар. Скоро мне надоело замазывать пудрой синяки перед каждой фотосессией, и я избавилась от него. Ирма тихо рассмеялась. Мы поехали на горный курорт, и я столкнула его в пропасть, а все подумали, что это несчастный случай. Клавдия и сладкий яд расхохотались. После этого я стала богатой и влиятельной. Унаследовала его бизнес, его акции в различных компаниях, сообщила Ирма. Теперь я сама стала зарабатывать большие деньги. И вскоре на горизонте появился твой отец. Ирма замерла на какое-то время уставившись на притихшую Наташу. А ведь когда-то я действительно любила его задумчиво произнесла она. Я сделала Амариль с весьма преуспевающей компанией. Я помогала ему во всем. И что в итоге оказалось что его дочь для него куда важнее меня. Она ткнула пальцем в сторону Наташки. Я была для него красивой игрушкой, но любил он только тебя. А потом ему вообще наскучило мое общество, он все больше стал от меня отдаляться, дело запахло разводом, а тут Я ещё немного поиздержалась. Он отказался оплачивать мои счета и все чаще заговаривал о том, что неплохо бы нам отдохнуть друг от друга. А потом я узнала, что он вычеркнул меня из своего завещания. Такова была его благодарность за все мои усилия. Ирма злобно усмехнулась. Не повезло ему, что я вступила в Черный ковен. Мне дали в помощь двух замечательных помощников. С тех пор устранять любые проблемы стало для меня так легко. Сладкий Яд и Влад Гордон убивали для вас, произнесла Татьяна. Просто помогали справиться с возникающими препятствиями, отмахнулась Ирма. Я всю жизнь пыталась выжить, пахала как ломовая лошадь, растратила свою молодость на тех, кто вытирал об меня ноги, но теперь все будет по-другому. Сейчас я богата и знаменита, а скоро с твоей помощью стану еще и молода. Отныне я сама буду управлять своей судьбой. К нам уже грядут большие перемены, о которых еще пока никто даже не догадывается. И в новом мире я буду кукловодом, а не куклой. О чем этого не поняла Татьяна? Тебе об этом знать совершенно не обязательно, улыбнулась Ирма. Клавдия и сладкий яд противно захихикали. Очень проникновенная история, сказала Татьяна. И что теперь? Мы должны вас пожалеть? Но вы вовсе не вызываете сочувствия. Вы убийца и ничем не лучше своих обидчиков. Ирма Ермозловещща оскалилась. Я давно не нуждаюсь в жалости, дорогуша. Жалейте лучше себя, пока можете. «Все же лучше оставить маленькую мутантку в живых, подала вдруг Голос Клавдии Ивановны: «Ее способности могут здорово пригодиться". И тут даже поморщила, Сирма. "Магдалена тоже запрещала мне убить ее. и к чему это привело?" Клавдия сразу прикусила язык. Татьяна обняла плачущую Наташку. Подругу всю трясло, словно в сильной лихорадке. Ее плечи подрагивали от рыданий. Где там пропал Антон? Пора бы ему уже появиться. С лестницы вдруг послышался какой-то шум. Татьяна встрепенулась. Наконец-то действительно вскоре в проеме люка появился Антон. На его щеке расползался огромный кровоподтек. Следом вошел Влад Гордон. Оказалось, что он буквально тащит парня за шиворот. Вот нашел еще одного. Мрачный изрек холод. Подслушивал на нижней площадке. Антон виновато посмотрел на Татьяну. Ты привела с собой дружка? Удивилась Ирма. Крайне неразумно с твоей стороны, теперь его голова слетит с плеч. Эй, сладкий, я резко подскочила на диване. Это же тот щенок, ходячий магнит. Я видела, как он управляется с разными железными штуками. Тогда в его он едва не убил меня и Магдалену. "Да, уж надо было лучше стараться, процедил Антон сквозь зубы с ненавистью, глядя на отравительницу. «Еще один метаморф скривилась к Лавдиванне. Сколько же вас тут развелось?" Антон живо огляделся по сторонам. Стальные ножи, разложенные на столе у окна, взмыли в воздух. Стеклянные остались лежать на столешнице. "Смотрите, что он делает!" испуганно взвизгнула Сладкий Яд. Ножи устремились к ведьмам. Один из клинков, замер в сантиметре от горла Ирмы, другой нож завис у шеи Клавдии. Сладкий Яд тихонько охнула. Еще один клинок неподвижно висел у ее бледного лица. А сейчас мы уйдем, и вы не будете нас задерживать, тихо сказал Антон. Как бы не так, злобно произнесла Клавдия Ивановна. Холод, фотограф издал короткий смешок, затем резко схватил Антона за шиворот и с легкостью, словно парень ничего не весил, швырнул его в окно. "Нет!" в ужасе закричали Татьяна и Наташка. Антон выбил спиной стекло и исчез в темноте ножи тут же с лязганием попадали на пол сладкий яд резво метнулась к окну парень падал прямо на обитую железом крышу лодочного ангара в паре метров от кровли он вдруг резко завис в воздухе широко расставив руки и ноги затем плавно опустился на железные перекрытия Антон быстро побежал к краю кровли, громко стуча ногами по рифлёным металлическим пластинам. «Черт, он не разбился", крикнула сладкий яд. "Какой шустрый. Холод, разберись с ним", приказала Ирма. Влад с готовностью кивнул и зашагал к винтовой лестнице. Татьяна перевела дух. Антон выжил. Этот мальчишка нравился ей все больше. А еще она вдруг почувствовала, что браслеты наручников уже не так туго впиваются в ее запястья. Девушка опустила глаза. Наручники оказались расстёгнуты. Она перевела взгляд на браслеты на руках Наташки, аналогично. Антон все же успел освободить их, едва кинув взгляд в их сторону. "Бежать сможешь?" шепнула Татьяна Наташке. "Думаю, смогу". А радостно кивнула та. Дождём подходящий момент, я дам тебе знак. Хорошо. Ирма взглянула на свои золотые наручные часики и отложила ложку в сторону. «Готово», — произнесла она. Я сгораю от нетерпения, призналась Клавдия Ивановна. «Начнем ритуал. Сладкий яд боязливо отошла к дальней стене комнаты. Ирма и Клавдия выпрямились в центре пентаграммы, встав друг против друга и воздели руки к потолку. Морозова начала громко проговаривать какое-то замысловатое заклинание. Клавдия Ивановна повторяла за ней каждое слово. Татьяна и Наташка ничего не понимали, ведьмы говорили на неизвестном им языке. Слова сливались в замысловатый речитатив. А тем временем в комнате творилось что-то непонятное. Воздух сгустился, как тогда в доме пожарских, когда Таисия занималась теоматургией. Огонь свечей и керосиновых ламп загорелся ярче, осветив всю комнату. От котелка и самих ведьм на деревянные половицы летели изогнутые тени. Ирма протянула руку и взяла со стола стеклянный черный клинок. В свете ламп его гладкое лезвие сверкало словно обсидиан. Это действительно он? спросила Клавдия. Наследство Магдалены? Тот самый клинок, кивнула Ирма, из набора сестер Игу С его помощью они начали тот ритуал двести лет назад. Директриса благоговейно вздохнула. Чтобы все сработало, нужно отрынуть все человеческое, Придать себя силам тьмы, сказала Ирма, окончательно и бесповоротно. Я готова, выдохнула Клавдия. Ирма склонилась к полу, к носкам своих туфель и отрезала ножом собственную тень. Татьяна похолодела, увидев это. Тень тут же отлетела в сторону и стала бешеными кругами носиться по стенам круглой комнаты. Ирма передала нож Клавдии, и та проделала ту же операцию. Ее тень также присоединилась к тени Ирмы. Откуда-то возникли еще тени. Теперь их было несколько десятков. Их темные силуэты зловещим вихрем метались по стенам и потолку. Воздух сгустился еще больше. Татьяна ощутила, как у нее волосы встают дыбом. Наташка тряслась, как осиновый лист. В маяке творилось что-то действительно ужасное ведьмы взяли в руки покупку и зачерпнули из котла кипящую жидкость ирма торжествующе поднесла бокал к губам мы сделали то что не сумела магдалена провозгласила она «Не значит ли это, что ученица превзошла свою учительницу, Клавдия сделала большой глоток. Ты добилась отличных результатов, кивнула она, и вдруг задохнулась. Директриса интерната захрипела, Ее глаза выкатились из орбит. Ерма потрясенно замерла с полным бокалом у рта. Клавдия уронила свой кубок, и он разбился в дребезги. Ведьма схватилась рукой за горло. Она усилилась что-то сказать, но могла лишь хрипеть. "Отравлена", из последних сил прошептала она. Глаза Клавдии Ванны закатились, и она, во весь рост рухнула прямо на раскаленный котел. "Сладкий яд!" испуганно вскрикнула. Жаровня опрокинулась, горящие угли разлетелись по комнате. Котел опрокинулся, свалившись с три Ирма едва успела отскочить в сторону. Она с бешеной злобой уставилась на притихших Татьяну и Наташку. "Вот, значит, как", яростно прошипела Ирма. "Добавили в кровь отраву, чтобы уничтожить меня. Умный ход, ничего не скажешь. Виолетта, убить обеих!" Сладкий яд тут же кинулась к перепуганным девушкам, на ходу вытаскивая иглы из своего кожаного браслета. Ирма Морозова с перекошенным от злости лицом вышла из пентаграммы. Вокруг неё по комнате все сильнее раскручивался бешеный вихрь теней.